Багажа все еще не было, и Стив решил, что настало время действовать. Он подошел к телефону и набрал код Лос-Анджелеса, а затем номер телефона старика в редакции «Калифорния Таймс». Соединиться удалось, но ответила мисс Перш. «Главный редактор занят, позвоните через час». «Немедленно дайте ему трубку», — зарычал Стив. «Вы поняли, кто звонит?» «Сообщение чрезвычайной важности». «Мы уже все знаем, Стив!» – упиралась мисс Перш. «У шефа важное совещание. Позвоните!» «Слушайте! У старика будет удар, если мое сообщение опоздает!» «Немедленно его к телефону!» «Ну, я не знаю!» – обиженно сказала мисс Перш. «Подождите немного!» В трубке послышался шорох, затем знакомое покашливание. «Это ты, Стив?» «Я!» «Звоню из аэропорта Акапулько!» «Ну и что?» Наш с вами, подопечный, погиб в авиакатастрофе час сорок минут назад, по пути сюда, в горах недалеко от Акапулька. В трубке стало очень тихо. «Вы все поняли, шеф?» «Кажется, да. Но ты уверен, что ты в своем уме?» «Вполне. Подробности вечером. Значит, надежно?» «Сто процентов надежности. Пока это пытаются сохранить в тайне. Тем более, что пресса занята другим». Думаю, к вечеру местные газетчики пронюхают. «Стив, я дам информацию в вечернем выпуске. Но ты, конечно, понимаешь». «Понимаю. Премию переведете в завтра в а к а п у л ь к а отель «Континенталь». Ладно, посмотрим. Буду ждать твоих вечерних сообщений. Действуй». Стив положил трубку и подумал, что стоило бы позвонить имей. Но в этот момент зашелестела лента багажного транспортера и первым на ней появился чемодан Стива. Подхватив чемодан, Стив вышел на залитую горячим полуденным солнцем площадь. тотчас подкатила старинная такси Кэп. Стив сунул чемодан шоферу Мулату и велел вести себя в Континенталь. Теперь можно было и оглядеться. б у д ь в город занял почти час. На узком и извилистом прибрежном шоссе которая круто петляла по гранитным скалам, высоко над океаном, движение было оживленным. И шофер ехал медленно. Перед спуском в город попали в джем. Длинная вереница автомашин спускалась по серпантинам шоссе со скоростью не более 15 миль. Зато город был виден отсюда превосходно. Он живописно раскинулся у подножия крутых розовых склонов, на которых Среди зелени вековых сосен темнели уступы гранитных скал. Внизу у побережья все тонуло в яркой тропической зелени. Сквозь нее просвечивали разноцветные крыши домов и пунктиры улиц. У самого берега, окаймляя причудливые фиолетово-голубые бухты, теснились многоэтажные белые башни отелей с бассейнами на плоских крышах. В зеркально спокойную воду бухт Разрезали яхты с косыми разноцветными парусами. Горячий влажный воздух, упруго текущий, из-под приподнятого ветрового стекла машины, нес запахи хвои, камфоры, жареного мяса, пьянящий аромат каких-то трав. Наконец втиснулись в город, в душную тень лаурелей, б у г е н в и л и й эвкалиптов, пальм. Вдоль улиц, под сенью густых крон, простирались пестрые ковры цветников, среди которых расплескивали стаи небольшие фонтаны. Улицы в этот знойный полуденный час были почти п у с т ы н н ы Зато пляжи по берегам Голубых Бух роились шумными скоплениями загорелых полуобнаженных тел. Прохладный низкий холл Континенталя подавлял своим монументальным великолепием. Мраморные пол и стены, огромные зеркала в позолоченных рамах, бронза, дорогие ковры. Софьяновые диваны, пуфы и кресла, низкие столики, инкрустированные разноцветными камнями и слоновой костью. В глубине большой бар, призывно сверкающий хрусталем и кофейными автоматами. Стив потребовал апартаменты люкс, п у с к а й к о шеф раскошелится, где-нибудь повыше, с видом на море и город. Предупредил, что с е й часу на час к нему должны прилететь друзья. Синьор Хорхе де Эспиноза с братом, его преосвященством, кардиналом Карлосом де Эспинозой. Пусть их тотчас же проведут к нему, даже и в его отсутствии. Если Хорхе де Эспинозу будет разыскивать нью-йоркский адвокат господин Феликс Крукс, доверенное лицо мистера Цезаря Фигуран Кайна, п а р т ь е почтительно склонил седую голову. Пусть позвонит после девяти вечера. Сам Стив? представился под своим настоящим именем, как австралийский скотопромышленник Роулин. Гватемальский паспорт на имя Хорхе де э с п и н о з ы покойного брата его покойной матери, Стив решил пока оставить в резерве. В сопровождении огромного черного боя, который завладел чемоданом и портфелем Стива, австралийский скотопромышленник Роулин прошествовал в л и Через несколько секунд лифт вознес его на двадцать шестой этаж континенталя. Отпустив посыльного, Стив наконец остался наедине с самим собой, в просторных, обставленных с кричащей роскошью апартаментах. Окна гостиной смотрели на запад к океану. Кабинет был обращен на север, в сторону одной из внутренних бухт Акапулька. Спальня к горам, заслонявшим город с востока. А еще в распоряжении Стива была прихожая, побольше, чем вся его собственная квартира в Лос-Анджелесе. Две туалетные комнаты с ванными и душевыми устройствами и кухня с электрической плитой и холодильником, набитым всякой всячиной. В гостиной стояли большой телевизор и холодильник-бар с набором бутылок, рюмок, ф у ж е р о в и длинным преискурантом. Стив мельком глянул на врученную ему карточку. Пребывание в этом сказочном царстве стоило 75 долларов в сутки, не считая стоимости алкогольных напитков. Еще ни одна из служебных поездок Стива не вводила к а л и ф о р н и ю Таймс» подобные расходы. Впрочем, уже на одном его сегодняшнем сообщении владельцы газеты загребут десятки тысяч. Если, конечно, старик не струсит. Но в конце концов, это уж его личное дело. Стив сбросил пиджак. и погрузился в ласкающую, мягкую глубину одного из диванов. Теперь следовало спокойно обдумать дальнейшие шаги. Вечером того же дня, 22 ноября 1963 года, тремя этажами выше апартаментов Стива Роулинга, в еще более шикарной гостиной, за круглым мраморным столом, инкрустированным золотой нитью, разговаривали двое. Один из собеседников был круглоголовый толстяк, адвокат Феликс Крукс. Он сидел сгорбившись, подперев ладонью округлый розовый подбородок и внимательно слушал, что говорил расположившийся напротив него высокий худощавый человек в строгом черном костюме, с бледным аскетического типа лицом, с седыми коротко подстриженными волосами и глубоко запавшими бесцветными глазами. Собеседник у Крукса был, о по-видимому, уже за 60. Но держался он прямо, выглядел бодро, а его движения производили впечатление пластичных и л е г к и х Спокойным, хорошо поставленным голосом он говорил: "Не с о м н е в а ю с ь Крукс, что Цезаря убрали. с а м о л е т новый. Перед каждым п о л е т о м его проверяли до последнего винтика. Цезарь сам следил за этим. Пилоты абсолютно надёжные. Погода превосходная. Возможно, не доглядела охрана. Взрывчатку могли подложить в Лас-Пальмасе или в Мехико. «Расследование покажет», — начал Крукс. «Расследование, скорее всего, ничего не покажет, потому что его начали мексиканцы. Связь с самолетом прервалась резко и совершенно неожиданно. Вероятно, в момент взрыва. Сработано вполне профессионально Крукс. Главное... Такое дьявольское совпадение, оно может повлечь различные спекуляции. «Опасные для фермы», — подсказал Крукс. «Ну, может, не очень опасные, но во всяком случае нежелательные и, главное, несвоевременные. Что вы предлагаете предпринять, мистер Пенки?» «Об этом я и хотел с вами поговорить. Его последнее завещание, конечно, у вас. Последнее завещание у меня». «Мне известно, что вначале он все завещал этому бездельнику, своему сыну, но потом...» «Видите ли, Пенки, до открытия завещания я затрудняюсь. Знаю, знаю. р е н о м ы вашей фирмы не должно вызывать сомнений, и тем не менее, я желал бы кое-что уточнить». Глазки толстяка хитро блеснули. «Что э, смогу с удовольствием, дорогой мистер Пенки». «Ваша адвокатская контора, насколько мне известно, ведет его дела с очень давнего времени». Начал еще мой покойный отец. Тогда состояние Цезаря оценивалось всего в несколько десятков тысяч. Теперь же, насколько мне известно, Крукс выделял слово «мне». Оно оценивается несколько большей суммой. Пенки энергично кивнул, не разжимая тонких бледных губ. «Так вот», — продолжал Крукс, — «кое-что мне, конечно, известно». хотя бы со слов самого Цезаря. Но я не совсем ясно представляю сегодняшнее состояние дел, учитывая э, многообразие интересов моего глубоко уважаемого, но уже покойного клиента и друга. Его последние операции, которыми не случайно заинтересовалась пресса и правительство некоторых стран, эти операции вас, Крукс, совершенно не касаются. Кроме того, в них использовались не только капиталы Цезаря, С раздражением заметил Пэмки. «Догадываюсь. Например, кое-что из того, что успели депонировать в швейцарских банках некоторые организации немецкого рейха перед концом Второй мировой войны. А вот об этом вам вообще не следовало бы догадываться, милейший Крукс», холодно возразил Пэмки. «Совершенно бесполезные догадки, к тому же опасные. Даже для фирмы с таким реноме, как у вас. Я ведь говорю об этом только вам». Президенту-исполнителю банка с и ф и с который является собственностью Цезаря. Банк, казалось бы, не из первых, но утверждают, будто именно там финансовый мозг всей империи ф и г у р а н к а й н о в Кстати, я даже не знаю точно, что означает эта странная аббревиатура с f с Вам, конечно, известно, какие штучки циркулируют по ее поводу. Нет, не слышал. Так вот, одни утверждают, что CFS – сокращенное от латинского сифилис, которым Цезарь страдал в молодости, а другие, что сокращение от Цезарь Фигурен Кайн и сын. Я не склонен верить ни тому, ни другому, но... Он придумал это давно, а потом не захотел менять, с оттенком смущения пояснил мистер Пенки. Как вы знаете, он был дьявольски упрям и, откровенно говоря, не очень образован. Он всегда считал, что образование портит людей, — кивнул Крукс. Лишает настоящей деловой хватки, которая, несомненно, была у него самого. Кажется, в отношении собственного сына он не ошибался, — заметил Пенки. Насколько мне известно, цезарь Фигуренкаен-младший — порядочный шалопай, хотя и ухитрился закончить два или три университета. Крукс предпочел деликатно промолчать. — Вы хорошо знаете его? — спросил Пенки. после короткого молчания. Знаю. И не согласна со мной? Согласен, только отчасти. Цезарь очень неглупый малый, хотя и совсем не похож на отца. Где он может быть сейчас? Понятия не имею. Тем не менее, надо его известить. Узнает, когда газеты раструбят. Необходимо сделать все возможное, Крукс, чтобы на странице пресса сообщение о смерти попало, возможно, позднее. И чтобы прошло без э, комментариев. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Это роковое совпадение может сильно повредить, если бы удалось сохранить катастрофу его самолета в тайне хотя бы 3-4 дня. Совершенно невозможно, Пэмки. В аэропорту Мехико все стало известно спустя полчаса. Целый день в горах на месте катастрофы работают спасатели. Завтра все попадет в мексиканские газеты. Послезавтра станет известно в Штатах. Надо сделать так, чтобы это не попало в мексиканские газеты ни завтра, ни послезавтра. Вы поняли? Мы хорошо заплатим, если понадобится. Здешним газетчикам найдется о чем писать. Пусть м а к у ю т Даллас. У вас тут есть кому обратиться? Думаю, уже поздно, Пенки. Еще не поздно, если, конечно, вы сами что-нибудь не напортили, Крукс. «Ваш телефонный звонок из аэропорта был непростительной глупостью. Следовало связаться со мной иначе, через один из наших здешних филиалов. На это уже не оставалось времени. Ну, узнал бы на час позже. Хотя теперь, конечно, говорить не о чем. Что сделано, то сделано». Негромко зазвонил один из телефонов на мраморном столике у декоративного камина. Собеседники переглянулись. «Скорее всего меня», — сказал п э м к и «Я предупредил секретаря, чтобы звонили прямо сюда, в Континенталь». Он стал легким пружинистым шагом, подошел к камину и взял трубку. «Слушаю. Да, это я. Что такое?» Глаза его округлились, и он бросил яростный взгляд на Крукса, который безмятежно разглядывал свои н о г к и «По калифорнийскому радио со ссылкой на California Times...» так, так, «Так, самой газеты вы еще не видели? Ну хорошо, держите меня в курсе!» Он медленно положил трубку и, не спуская яростного, сверлящего взгляда со столбеневшего Крукса, шагнул к столу. Крукс попятился вместе с креслом. «Не бойтесь», — презрительно сказал п е м к и «Я не собираюсь сейчас убивать вас и даже не ударю, но зарубите себя на носу, господин адвокат!» «Вольно или невольно, вы сегодня оказали нам очень дурную услугу. Очень дурную, Крукс. На вашем месте?» Он умолк и покачал головой. «Пожалуйста, не пугайте меня», – взвизгнул Крукс, срываясь с кресла. «И запомните, что ко всей этой истории я не имею абсолютно никакого отношения. Мало ли кто мог тут крутиться, если фигурант Кайн действительно ж е р т в о й диверсии». Сообщить газетчикам могли те самые люди, которые его уничтожили. «Посмотрим», – процедил сквозь зубы Пенки, снова садясь к столу. «Посмотрим, Крукс. Можете не сомневаться», – продолжал он после короткого молчания, – «что люди, с которыми фигура и н к а н был связан все эти годы, смогут провести необходимое расследование, помимо ФБР и полиции, и примут соответствующие меры». Он пожевал тонкими губами и добавил совсем тихо. «Теперь ваша задача заключается лишь в том, чтобы, возможно, скорее разыскать и представить нам, в первую очередь мне, как президенту-исполнителю банка CP5 и совету директоров наследников Цезаря». «Наследников», — повторил Крукс, садясь поодаль на диван, «или наследника, наследного принца империи ф и г у р а н к а й н о в Я сильно опасаюсь, что принц может оказаться не один. Не исключено даже, что найдутся и принцессы. Цезарь Фигура Инкайн состоял в законном браке всего один раз, мрачно возразил Крукс. От того брака остался сын Цезарь. Жена Фигура Инкайна умерла 20 лет назад. Хотя вы его давний, поверенный в делах, мне кажется, вы заблуждаетесь. Цезарь никогда не обходил своим вниманием женщин. «Нет никакой гарантии, что одной из многочисленных любовниц не удалось окрутить его. Он и в последние годы, несмотря на возраст, отнюдь не стал монахом. У него еще может оказаться несколько завещаний. Юридическую силу имеет п о с л е д н е е с о с т а в л е н н о е с соблюдением всех формальностей», — растерянно пробормотал Крукс. «Но я его единственное доверенное лицо и...» «Знаю», — резко прервал п е н к и «Именно поэтому я здесь». «Или вы полагаете, я прилетел за тем, чтобы полюбоваться, что осталось от Цезаря?» «Кстати, зачем он вас вызывал в а к а п у л ь к а Круг спобагровел. «Простите, Пэнки, но смерть клиента отнюдь не освобождает адвоката от обязанностей по отношению к нему». Дрожащим голосом начал он. «При всем моем уважении к вам, как к человеку, близкому Цезарю Фигура-Инкаину, «Я не считаю себя вправе отвечать на некоторые ваши вопросы». «Ну, как знаете», – пожал плечами п э м к и «Когда вы сможете огласить хранящееся у вас завещание?» «После официального подтверждения смерти надо соблюсти целый ряд формальностей. Завещание должно быть вскрыто в присутствии всех заинтересованных лиц. Думаю, это может произойти не раньше, чем через месяц-полтора». И могу добавить, смею надеяться, что завещание фигура Инкайна, которое будет скрыто в моей конторе в Нью-Йорке, окажется единственным законным завещанием Цезаря. «Посмотрим», — холодно сказал п е н к и «Мне бы хотелось, чтобы хоть эта ваша версия Крукс оправдалась, но посмотрим. А теперь извините, мне необходимо остаться одному. Скажите, чтобы вас устроили где-нибудь в другом номере». Стив возвратился в «Континенталь» около девяти вечера и сразу поднялся в свои апартаменты. Оттуда он позвонил п а р к ь е и поинтересовался, не спрашивали ли его. Старый п а р к ь е уже сменился, новому ничего не было известно. И он обещал выяснить и позвонить Стиву чуть позднее. Он действительно позвонил спустя несколько минут и объяснил, что Стива никто не спрашивал. А вот сеньором Хорхе де Эспинозой интересовался один американец по имени Феликс Крупс. Но насколько п а р т ь е известно, ни Хорхе де Эспиноза, ни его преосвященство в отеле еще не появлялись. «О нет, вы заблуждаетесь!» – перебил Стив. «Оба они давно у меня, и его преосвященство отдыхает». п а р т ь е всполошился, начал спрашивать, не потребуется ли что-нибудь Стиву для его высоких гостей. Стив поблагодарил и повесил трубку. После этого он торопливо разделся, влез в облачение кардинала, надел парик и темные очки, разложил на столе в гостиной н распятие и раскрытую Библию. Дверь из гостиной в кабинет он оставил приотворенной. В кабинете стоял на готове портативный магнитофон с кассетой, где был записан диалог сэра Тоби и сэра Эндрю из «Двенадцатой ночи Шекспира». Второй магнитофон, совсем миниатюрный, приготовленный для записи, Стив прикрепил под крышкой стола в гостиной. к о р д и н а л мог без труда включать и выключать оба магнитофона, не исходя со своего места.